Поплывете у самой стены и почти все время под водой. Юрко вас проведет до канала, а потом проберется домой. Хорошо, — коротко проговорил Сукальский, и, выхватив из чехла острый короткий нож, стал торопливо делать на древесной коре отметку. Ему надо было запомнить это место. Здесь, в лесу, он спрятал важные документы. Пришлось заучивать их наизусть. Покончив с отметкой, он повернулся и сунул нож в маленький, висевший на поясе кожаный чехол. «Разрешите пожелать вам успеха, пан Сукальский. Мне надо торопиться. Когда будете плыть, обвяжите голову травой или ветками. Так раньше контрабандисты делали. Меня этому учить не надо». Сукальский усмехнулся и протянул Владиславу сухую жилистую руку. Тот крепко пожал ее и быстро скрылся в густом орешнике. Через несколько часов он был задержан пограничниками с полной корзинкой грибов и отведен в комендатуру. Высокий сгорбленный Сукальский остался стоять на месте. Ухватившись за ветви ели руками, наклонив голову, он поджидал Юрко и напряженно думал. Все, что посоветовал ему Владислав, было малоутешительным. Как загнанный зверь он чувствовал, что окружен со всех сторон солдатами и понимал, что вырваться из этого кольца будет трудно. В памяти всплыли все ранее применяемые им в таких случаях уловки, но сейчас ничего подходящего не находилось. Далеко за деревьями звонко и призывно заржал конь. Сукальский вздрогнул. Ему показалось, что в лесных шорохах, в шелесте листьев скрывается шепот приближающихся пограничников, и даже слышны их осторожные шаги. А вот сейчас зашевеляться, раздвинуться кусты и раздастся грозный окрик «Стой! Руки вверх!». Шаги действительно приближались. За кустом черемухи мелькнула фигура Юрко. Сукальский оторвал руку от сучка, за которой держался. Робкий и смущенный вид Юрко, измятый коричневый костюм, круглые бараньи глаза — вызывали у Сукальского глухое озлобление. Больше всего Сукальского раздражала и озлобляла безответная покорность этого красивого юноши. Стоило пообещать ему, что он скоро будет носить мундир уланского офицера, командовать кавалерийским взводом, драться за Новую Польшу. И он, бросив учиться, слепо пошел за паном Сукальским, беспрекословно выполняя все его поручения. «А теперь, — думал Сукальский, — если этот мальчишка попадется в руки пограничников, он также откровенный просто выдаст его. «Все в порядке. Бегите к каналу!» — прошептал Юрко. «Торопитесь, прошу вас, а мне надо домой». Сукальский не ответил, продолжая украдкой хмуро коситься на Юрко. Больше всего ему сейчас неприятно была тонкая белая едва покрытая загаром шея юноши с помятым нечистым воротничком. У Сукайского бурно заколотилось сердце. От сильного напряжения становилось трудно дышать. Выбрав глазами место, он ударил Юрко ниже мочки уха в шею и, чтобы не забрызгаться кровью, отскочил в сторону. Когда замерла на лице юноши последняя судорога, Сукарский поднял труп с земли, прислонил его к дереву, сунул в вялые пальцы нож и, согнувшись, побежал в кусты. Спустя несколько часов пограничники нашли мертвого Юрко. Дальше разыскная собака привела пограничников к берегу Августовского канала, И там потеряла след. Под корневищем сваленного дерева была найдена рация германского происхождения —